Павел Крусанов, «Штольц в жизнь», Борис Андреевич Пельняк, 1894-1938. Первое. Всякая революция, достойная этого слова, стремится строить грядущий прекрасный мир с чистого листа, который тут же декретно себе организует. В противном случае под видом революции нам подают тараканью возню – Пошлый передел власти. Чистый лист – это новое время, новый флаг, новый гимн, новая топонимика, новый календарь, новая грамматика, новые праздники, новые боги и, разумеется, новое искусство. Яркое, густое, завораживающее, как брызнувшая из раны кровь. Русская революция была именно такой – революцией с большой буквы и все, что ей требовалось, она овеществляла. Искусство – единственное, что нельзя овеществить декретом, хотя и очень хочется. С поэтами и художниками революции повезло. Русские футуристы, как суммы уже сформированных и только формирующихся направлений, не спровергающие оковы традиций и уже выносившие в своем кипящем чреве невиданную доселе эстетику, в массе своей приняли революцию безоговорочно и целиком. Это братья вообще любят действия и решительные преобразования. Поэтому итальянские футуристы легко и безоговорочно приняли фашизм. Что касается музыки, то она шельма и беспринципная тварь. Непримиримые противники, как оказалось, вполне способны ходить строем под одни и те же марши. Театр и кино – искусство синтетические. Они никуда не денутся и непременно подтянутся вслед за литературой и визуальным артом. Дело было за прозой. Она запаздывала. То есть, конечно, оставались горький, скиталец, короленко и буревестники помельче, но молодое вино следовало вливать в новые мехи. Вырвавшаяся из расколоты, словно кувшин с запечатанным в нем эфритом России стихия, вихре ее обжигающих энергий не то чтобы уже не вмещались в старой форме. Они не были ей адекватны. Она, форма, не отражала их клокочущий дух. Рождалась новая эпоха. Она настоятельно требовала легенды, мифа о себе, который непременно должен лежать в начале всех великих времен. Старая реалистическая школа с ее упором на психологическую мотивацию персонажей не годилась для мифотворчества. В мифе вообще нет места психологии. В мифе рвется цепь причины следствий. Там правит неумолимый рок. Тот самый рок греческой трагедии – который сам и есть причина, который один вправе связать начало и концы. И явился Пельняк, модернист, новатор, энергичный как пружина. Он первым нащупал для русской революционной стихии соразмерную ей прозаическую форму. Речь о романе «Голый год», опубликованном в 1922 Пельняк сделал полновесным материалом литературы взвихренный, сносящий голову голодный и тифозный быт революционных лет. Об этом надо помнить, это многое объясняет. Еще раз, он был первым, потом пошел обвал, и волной покатили те писатели – все Иванов, Никитин, Фадеев, Артем Веселый, Буданцев, Леонов, Сейфулина, Малышкин, Шагинян и другие, кого критика той поры называла новой русской литературой. Говоря о русской революции и пельнике, о его видении революции следует иметь в виду не столько октябрьские события 1917 сколько неумолимую всеохватную метаморфозу, в которой большевики были не более чем орудием в руках неведомого исторического замысла о России. Именно так смотрел на революцию Пельняк. В своем дневнике 28 сентября 1923 года он записал, «Я не коммунист, и поэтому не признаю, что я должен быть коммунистом и писать по-коммунистически. И признаю, что коммунистическая власть в России определена не волей коммунистов, а историческими судьбами России. И поскольку я хочу проследить, как умею и как совесть моя и ум мне подсказывают эти российские исторические судьбы, я с коммунистами. То есть поскольку коммунисты с Россией – постольку и я с ними. Эта позиция обеспечила ему, как писателю-резонатору эпохи, небывалый взлет, а как человеку предсказуемый из будущего трагический финал. Потому что власть не любит, когда ее легитимность обусловливают соответствием какому-то постороннему промыслу. Всякая власть склонна думать, что держит историческую судьбу за бороду. Более того, она сама и есть источник той судьбы. А стало быть, и борода, это ее собственная. В конце 20-х, в повести Что с в жизнь, героями которого стали мысли, больше похожие на вербализованные чувства пельника Лермонтове и превратность их времени, сказано: Пройдет еще сто лет, и мы сдвинемся с Лермонтовым на полках русской революции. Не тем, что Лермонтов описывал Пашляков, а я описывал метели революции, но тем, как мы видели, молились, ошибались, жили, любили. Не будем мерить на книжной полке дистанцию между героем нашего времени и, скажем, красным деревом. Однако право Пельнику сказать то, что он сказал, даровали именно ворвавшиеся в его прозу метели революции. Они надули его крылья и подняли так высоко, что он в одночасье оказался у всех на виду. Они позволили ему взлететь и засветиться. Вихри эти рассыпали города, срывали со своих мест правых и виноватых, крушили судьбы и жизни, приводили в движение народы, закручивали в мертвую петлю и в штопор всю страну, весь многовековой уклад. Они, эти вихри, произвели смешение стихий, перетасовали их так, что мороз и зной, буран и теплый дождь, тьма и молния сделались неразличимы. Земля ушла из-под ног, и новое небывалое чувство невесомости – Ужасала и пьянила людей. Кого как? Чаще одновременно, как ужасала и пьянила оно Андрея Волковича из головы года, овицера дворянина с дудента, колобком укатившегося из подноса начальника народной охраны товарища Яна Лайтиса, пришедшего за ним ночью с нарядом солдат. Свобода. Дом, старые дни, старая жизнь навсегда позади. Смерть им. Осыпались камни-насыпи, полетели вместе с ним под обрыв. Шепнул ветер падения Гвиу, и рассыпалось все искрами глаз от падения. И тогда осталось одно — красное сердце. Что-то крикнул дозорный наверху, а потом — костры голодающих, шпалы, обрывок песни голодных и вода Вологи. — Свобода! Свобода! Ничего не иметь! От всего отказаться! — Быть нищим. И ночи, и дни, и рассветы, и солнце, и зной, и туманы, и грозы Не знать своего завтра. И дни в зное, как солдатка в сарафане в тридцать лет, Как те, что жили в лесах, за Ордынином, К северному небесному закрою. Сладко ночами в не целовать ту солдатку. Вихоры, закрутившие в смертельном круговороте жизни, ворвался в сам строй языка новой русской литературы, в его лексику и фонетику, в его пластику и архитектонику. Растрепал все прежние зализы и гладкие зачесы. Блок и Хлебников отразили это в своем стихе в тот же миг. Первым из писателей песню «Революционной метели» подхватил Борис Пильняк: Шоя, я! Шо я! Шо я, Гвиу! Гау!» ГВИУ, ГВИУ, ГАУ и ГЛАВБУМ, ГЛАВБУМ, ГУВУС, ГУВУС, ШОЯ, ГВИУ, ГАУ, ГЛАВБУМ.